Глава 14. Часть 2. После Ленинграда. Москва. Один знаменитый генерал объявил Жукова гением за то, что тот остановил фашистские полчища у стен Москвы. Сказано сильно. Однако немецкие документы говорят о том, что к стенам Москвы германская армия подошла на последнем дыхании. Она была уже обессилена и обескровлена непрерывными боями и сражениями. Потому остановилась сама. Независимо от контрнаступления Красной Армии и за несколько дней до его начала. Наступление германской армии на Москву захлебнулось в реках, болотах и озерах крови солдат Красной Армии. Непрерывные многомесячные сражения истощили силы вермахта. Самую полную картину развития германской армии в предвоенный период и в ходе войны дал генерал-майор Мюллер Гиллебрандт. Сухопутная армия Германии, 1933-1945 год. «Москва» и Ил, 1958 1958-1976 год. Достаточно прочитать одну страницу его книги, чтобы оценить состояние германских войск после сражения за Киев. Вот том 3, страница 23. «Осенью 1941 года германские танковые дивизии располагали 35% своей первоначальной боеспособности, цитата, поэтому должна была наступить оперативная пауза. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Маневренность и наступательная мощь наших войск исчерпана. Самое большое, на что мы можем рассчитывать, это подойти северным флангом группы армий к Москве и занять второй танковой армией излучину Аки, северо-западнее Тулы. И еще момент. В середине ноября 1941 -го года запасы горючего в рейхе были исчерпаны. Рейнгард, Поворот под Москвой, Москва, Военный Военездат, 1980 год, страница 138. Так что невелика разница, появился Жуков под Москвой или не появился. Во-вторых, нельзя не согласиться со сталинским телохранителем, который резонно рассудил. Жукова порой заносило высокомерие, и он терял над собой контроль. Что значит, он не сдаст Москву? Ставка – на Западный фронт перебросило с Урала, Сибири и Казахстана 39 дивизий и 42 бригады. Без них даже Золотой Жуков неизбежно померк бы навсегда. Рыбин, Сталин и Жуков, Москва, Гудок, 1994 год, страница 23. А в-третьих, надо повторить все тот же вопрос, как и по чьей вине гитлеровские полчища у стен Москвы появились. Как это «Маршал Победы» имея в 36 раз больше самолетов, чем требовалось для обороны, допустил врага на свою территорию. И отчего этот гениальный полководец оказался у самой Москвы? Для того, чтобы остановить 3000 германских танков на самой границе и не позволить им вступить на нашу территорию, Жукову 22 июня 1941 года было достаточно на всем советском германском фронте иметь 1000 советских танков. В крайнем случае полторы тысячи. Как могло случиться, что имея 25 479 танков, великий полководец добежал до стен Белокаменной?